Глава 12. Вас сразу убить или помучить? Когда вокруг них образовалась лучистая сфера, а потом непреодолимая сила скрутила всех и размазала по всей пещере, Артем первым сообразил, что происходит, но предупредить спутников не успел. Свет погас, а вместе с ним погасло и сознание. Очнулся он так раньше всех благодаря природному экстрарезерву и огромному опыту бросков на струну. А в том, что это именно бросок, Артём не сомневался, понимая, что моллюскор, подчиняясь каким-то своим внутренним побуждением и движением души, вдруг привил к ним интерес и отправил с лунуы куда-то очень далеко. во всяком случае, за пределы Солнечной системы, так как эта планета не напоминала ни одну из знакомых планет, судя по развернувшемуся перед глазами ландшафту. «Где мы?» — послышался сквозь сопение и кряхтение очнувшихся оперативников Романа Мигули его хриплый глаз. Артем не ответил. раззглядывает два гигантских черных термитников в паре километров от них группы скал образующих круг. Плиты, соединявшие эти скалы попарно, и барханную песчаную рябь до горизонта. Сила тяжести в этом мире была чуть выше земной. Небо казалось туманной клочковатой пеленой, придавившей пустыню. а два размытых зеленоватых пятна света над горизонтом очевидно представляли собой местные светило. Вся группа вместе с Мстангом Мегули оказалась на одном из горизонтальных каменных блоков, накрывших две прямоугольные формы скалы, а соседние скалы соединяла металлическая конструкция в форме платформы явно земного происхождения. Артем подошел к краю плиты, глянул вниз, и в песчаных волнах основания скал обнаружил обломки какого-то сооружения, порождающие знакомые ассоциации. Скорее всего, это были остатки жилого модуля типа «Турист» или «Комфорт». «Где мы?» — повторил вопрос Роман, подходя к краю плиты. «Что случилось?» «Ты еще не понял?» роман механически поднес руку к затылку собираясь погладить его но наткнулся на гладкий конус шлема ты хочешь сказать нас запульнули на другую планету ты невероятно догадлив это не земля совершенно верно и не марс это вообще неизвестная планета оглянись кобра ничего интересного не видишь роман кинул взгляд на песчаные волны внизу обломки уже хорошо что еще платформа такие используют космены строители при монтаже сложных конструкций откуда нас здесь хороший вопрос а больше ты ничего не замечаешь роман пороззавел осмотрелся мама дорогая термитники что ли не может быть такой высоты чермитников не бывает это могильники боевых роботов джиннов вряд ли нас забросил сюда моллюскор значит эта планета кладбище моллюскоров разве такое кладбище существует даль разведка обнаружила только кладбище джиннов даль разведка обследовала только окраины нашей галактики да и то не все Так что кладбище Малискоров может находиться у любой из неисследованных звезд или вообще в любой другой галактике. Мать честная, как же мы в таком случае вернемся обратно? Выкрутимся как-нибудь, парни, как вы себя чувствуете?» «Нормально», — в один голос отозвались подчиненные Романа. «Отлично, это обнадеживает. Давайте-ка проверим экипировку, посчитаем, что имеем, и начнем обследовать этот мирок. А поскольку до нас сюда прибыли еще какие-то люди, будем держать ухо востро». «С чего ты взял, что сюда прибыли люди?» — с сомнением спросил Роман. «А как ты объяснишь появление платформы и обломков на песке?» Ну здесь было поселение наших первопроходцев. Платформа выглядит абсолютно новой. Хорошо убедил будем держать ухо востро,на на повестке дня главный вопрос: Что делать? Прогуляемся к могильникам, все равно с чего-то надо начинать изучение местности и так что мы имеем? А имели они по скорим подсчетам больше, чем ничего, но меньше, чем необходимы для выживания в незнакомом мире. Оружие Универсалы на плечевых турелях с часовым энергозопассом, то есть огонь можно было вести непрерывно в течение часа. Моики, ножи с молекулярной заточкой, один боеприпас объемного антивзрыва, 0ль хлоп, как окрестили в народе такие мины. две гранаты с управляемым вектором взрыва и глюкомплекс на Мстанге. Запасы пищи, 4 блока NЗ. продукты подвергнуты субмолекулярному сжатию рассчитанные на три дня питания 5 литров кластерной воды превращавшийся при раскрытии в 20 литров обыкновенной воды 5 килограммов сухих концентратов 5 облаток таблетированной сурьи для поддержки мышечного тонуса транспорт антигравы вмонтированные в нас спинные ранцы кокосов плюс мустанг киберподдержки способны взять на борт при особой нужде двух человек плюс собственные ноги средства связи шлемные рации и комплекс тф связи на мустанге големы отсутствуют почему транспортно защитных модулей не оказалось на планете куда безопасников забросил молескор не мог объяснить никто. Роман предположил, что гулемы чем-то не понравились боевому роботу-эксоидов, почуявшему в них в некотором роде противника. Артем возразил, что Омулю скоро просто не хватило энергии для переброски в данную точку пространства таких больших массивных тел, а спорить не стали, потому что вероятны были оба варианта. Запасы кислорода. пока не кончилась энергия кокосов и мустанга о кислороде можно было не беспокоиться если же аккумуляторы разрядятся жидкого кислорода хватит каждому всего на шесть часов классно покачал головой роман мигуля когда подсчет закончился через три дня начнем грызть локти и сосать пальцы а ведь была у меня мысль взять побольше продуктов кто же знал что мы откажемся так далеко от базы проворчал филимон всегда надо рассчитывать на худшее помнишь как поется в песне и каждый раз наве прощайтесь когда уходите на миг нет смысла укорять себя в недальновидности успокоил безопасника артем в следующий раз возьмешь с собой пищевой синтезатор и водный танкер все ребята пора в путь может покопаемся в песке поищем что-нибудь полезное «Похоже, там уже кто-то копался», — сказал Филимон, разглядывая воронки в песке. Артем тоже пригляделся к барханам и ямам у подножий скал, и ему очень не понравился их вид. «Рисковать не будем. Почему? Там же никого нет». «Вместо ответа...» артем выстрелил у занюрсала в режиме плазменного разряда и тотчас же песок ожил из него выметнулась вверх суставчатая щупальц оранжевого цвета с треском развернула и свернула пучок когтей и втянулась обратно в песок бугор зашевелился побежал прочь как живой оставляя за собой борозду в песке и зрители поняли что это движется таинственный житель песчаных глубин получивший энергетическую оплеуху хорошие тут водятся зверюшки пробормотался с мешком ошеломленный роман и птички добавил его напарник саша молчавший до сих пор показыва остаю птиц кружащих над ближним могильников у них по шесть лап и крокодильи морды если они обратят на нас внимание придется искать убежище а что это за висячая дорога соединяет термитники скорее всего это не дорога а такая же как и на полюсе система поддержки условий в могильниках посмотрим сначала определимся что мы будем исследовать кого искать предлагаю начать со второго термитника ско особбоченного видите у него в боку дырка все четверо включили шлемные биоккли да этот могильник наверное уже пустой можно заглянуть внутрь внимание пойдем ромбом мустанг впереди готовы вперед четверка безопасников поднялась в воздух и направилась к высившейся в двух километрах от скал громади могильника и в самом деле напоминающие земные термитники только в сотни раз крупнее «Птицы, каруселью кружащей над первым из них, перестроили своеобразный клин, нацелившийся на группу летящих людей. Стоп!» Остановил отряд Артем. «Приготовьтесь к отражению атаки. Защитник по команде огонь на поражение. Жду команды», — ответил Инг Мустанга. Но стая гигантских птиц, напоминающих крокодилов с крыльями летучих мышей, нападать на отряд почему-то не захотела. хищно облетела его кругом как бы оценивая стоит ли связываться с пришельцами и убралась во свояси завертела над могильником прежнюю карусель странно проворчал мигуля почему они отказались от своих намерений испугались не верятся их тут тысячи какая муха гуманизма их укусила возможно те кто прибыл сюда раньше нас Дали достойный отпор птичкам. Вот они и решили нас не трогать, не испытывать судьбу. В таком случае здесь высадился чей-то спецназ. Знать бы чей. Хотя я догадываюсь. Ребятке ордена «Белого крыла» больше некому. Они пообщались с Молюскором так результативно, что тот и нас решил отправить вслед за ними. Соображаешь. А то. Что будем делать, командир? долем движение, других вариантов всё равно нет. Отряд двинулся дальше, готовый открыть огонь из всех стволов, однако этого не потребовалось. Птицы потеряли интерес к землянам, лишь изредка, то одна, то другая отделялись от стаи, пикировали на людей, но тут же возвращались обратно. Грамада черного термитника асимметричного изрезанного глубокими рваными бороздами ямами и рытвенами приблизилась. Пролом в его боку обозначился явственнее и веял от могильника такой угрюмой обреченностью застарелым страхом пылью времен и смертью, что подходить к нему не хотелось. «Нам обязательно надо знакомиться с обитателем этой тюрьмы?» — осведомился Роман. «Там никого нет, уверяю тебя. Не представляю, кто мог проломить стенку могильника, способного выдержать не то что ядерный взрыв, но даже разряд глюка. Но коль уж это произошло, мол, и скоро наверняка там уже давно умер или сбежал». «Все равно жутковато». «Согласен». оставайся с сашей я с филимоном посмотрю что там творится внутри артем скользнул к пролому в толстенной стене термитника и вдруг ему показалось что кто-то его окликнул ромашин он резко затормозил так что следующий за ним филимон едва не врезался ему в спину кто меня звал не я отозвался удивленный роман мне послышалось артём Раздался в наушниках рации тот же тихий и очень знакомый голос. «Селим?» — недоверчиво пробормотал Артем. От скал образующих круг мегалитического сооружения отделилась бликующая серебром точка, устремилась к безопасникам, ошеломленным нежданным появлением бывшего полковника контрразведки. Точка приблизилась, превратилась в человека в блестящем скафандре, держащего в руке сумку. Одна из птиц метнулась было к нему, но вдруг растопырила крылья, останавливаясь, впечатление было такое, будто она чего-то испугалась, и повернула назад». Человек в костюме из странного материала, похожего на сморщенную металлическую пленку, подлетел к Артему и на безопасника сквозь прозрачный пузырь необычного шлема глянули мрачновато-спокойные светло-серые глаза Селима фон Хорста. «Привет, путешественник!» «Здравствуйте!» Артем сглотнул внезапно со осознавая что означает цвет кожи лица фон хорста голубовато металлический с тонким муаровым рисунком, а также его металлический скафандр. В данный момент наелиме не было никакого скафандра. а металлический вид его кожи придавало состояние в котором он находился то и состояние человека червя вы я он хорст понял чувство ромашина, усмехнулся пришлось трансформироваться, иначе моллюскор не понял бы, чего я хочу Вы были на луне? сразу после вас. мне помешали иначе я успел бы найти более приемлемый вариант вашего спасения. где ульрих Артём и роман переглянулись ваш внук мы никого не встретили ни на луне ни здесь он был там причем не один вот значит какие люди опередили нас команда ульриха это их платформа и обломки жилого модуля селим оглянулся вы тоже вышли из струны на тех скалах так точно ответил роман скверно почему моллюскор отреагировал на желание удриха, а какие у него могут быть желания? нетрудно догадаться он искал контакты с джиннами он парень амбициозный и мстительный его мечта завладеть боевым роботом иксоидов может иметь далеко идущие последствия. думаюю, ульрих достучался до сознания моллюскора на луне и тот направил его к роботам, сохранившим активность. на кладбище моллюскоров селим мне обратил внимание на реплику мигули скверно если бы никого не встретили вы думаете удриху удастся инициировать робота я знаю что он разработал какой-то эксклюзивный алгоритм контакта с негуманами который вполне работоспособен судя по факту забросы группы моллюскором на эту планету если ему удастся подойти к живому моллюскору поближе можно ждать неприятных сюрпризов кстати ты знаешь зачем были оставлены на луне роботы иксоидов и гиперптеридов есть мнение что их оставили для сохранения паритета сил в данном районе пространства они сторожили спрятанную внутри луны б, -б, -б. что Так я назвал преобразователь метрики пространства, безумно большая бомба. Как там должно быть известно иксоиды, гиперптериды, черви Угаага и протеи по терминологии вашего приятеля Шоммера, жили в металла вселенных с иным количеством измерений больше трех и меньше четырех. и воевали они не так, как представляется людям. они изменяли эту самую метрику таким образом чтобы в образовавшиеся области космоса работали законы их физики отрицающие законы тех кто с ними воевал войды что шоммер утверждает что гигантские пустые области пространства между скоплениями галактик образующими сетчатово волокнистую структуру нашей вселенной то есть воды являютсяются результатом войны между иксоидами и гиперптеридами. Они запускали в звездные системы врага, такие преобразователи взрывали и от звезд и галактик ничего не оставалось. Шоммер головастый мужик берегите его но если внутри луны в самом деле спрятан преобразователь то есть бББ тот кто им завладеет, будет владыкой мира не только солнечной системы но и всего местного скопления галактик ульрих уровень моего внука не столь высок вряд ли он сможет включить преобразователь хотя нервы всем попортить может надо его остановить для этого я и селим не договорил гулкий удар потряс пустыню Песчаные барханы взвихрились пыльными смерчиками, стены могильника, возле которого висели в воздухе собеседники, заходили ходуном. «Это еще что такое?» — удивился Роман. «Смотрите!» — воскликнул Филимон, вытягивая руку. Стая птиц над чёрным термитником в двух километрах от поврежденного соседа, вдруг как от выстрела шарахнуласьлось в рассыпную, стремясь как можно скорее оказаться подальше от него. В то же мгновение термитник выбросил во все стороны миллионы черных нитей, как бы обрастая шерстью, а потом взорвался. Тонее взорвалась его вершина, превращаясь в черный веер, обломков стен и клочев красно-бордовой субстанции. Нижняя часть могильника уцелела, только растрескалась, напоминая лопнувший конусовидный сосуд, а из этого сосуда выметнулся в небо прозрачно голубой язык огня, состоящий из тысяч более мелких язычков и волокон. люди почувствовали болезненный удар по нервам будто в кожу им воткнули множество тонких иголочек на глаза навернулись слезы воздух в легких превратился в камень сердца остановились сознание помело но длилось это состояние к счастью недолго уже через две секунды артем очнулся и успел увидеть финал начавшихся с могильника метаморфоз понимая что пленнику удалось каким то образом выбраться из своей тюрьмы на волю язык прозрачного огня выбросил несколько пронзительно голубых лучей пробивших тусклое небо и оставивших в нем самые настоящие черные дыры. при этом весь ландшафт пустыни исказился так, будто представлял собой голографический мираж. а не материальное образование люди снова почувствовали дурноту получив очередное потрясение психики но лишь двое из них артем и фон хорст понимали что это означает освободившийся из миллионно летнего заточения боевой робот эиксоидов просто разминал затекшие члены Огонь струей ёк на песчаную гладь, превратился в колышущийся конгломерат металлических и одновременно жидких на вид капель, некоторое время пребывал в этом состоянии, потом вдруг словно взорвался изнутри, разметал почти все капли тела по сторонам. Эти капли унеслись каждые по своей траектории: в небо, за горизонт, в песок, И исчезли. Осталась одна, самая большая, размером с баскетбольную площадку. Вздрагивая, пульсируя, непрерывно меняя цвет с голубого до ртутного и серебристого, она поползла по песку по направлению к поврежденному могильнику, возле которого застыла в воздухе тесная группа землян. На ее движение... О обратили внимание живущей в песке твари. Сразу три песчаных бугра понеслись к живой металлической горе, выбросили два десятка суставчатых конечностей, собираясь схватить ее, разорвать на части и утащить в глубь песка, но каплядруг оделась в слой ярких фиолетовых искр, И картина резко изменилась, щупальца с когтями попрятались в песок, и хозяева рванули обратно, оставляй за собой опадающий песчаной борозды и пропали. Металическая капля, как ни в чем не бывало, продолжала плавно скользить по бесчаным барханом, налитая угрюмой силой и угрозой. В полукилометре от могильника с дырой в боку. она остановилась уходите глухо проговорил фон хорст нет качнул головой артем да и некуда в могильник потом в червоточину они не пойдут за вами кто они словно отвечая на вопрос капля моллюскоров выплюснула вдруг несколько капель поменьше размером с человека эти капли устремились к группе землян и превратились В таких же людей, одетых в стандартные кокосы. Кто это? прошептал роман уходите же процедил сквозь зубы селим я попробую договориться с ними но вместе мы бегите вашу мать речь идет не о жизни и смерти речь идет о судьбе человечества сообщите калау что ульриху удалось перепрограммировать моллюскора селим я не могу сможешь ромашин к тому же мне не о чем жалеть а у тебя все еще впереди даст бог а мы не прощаемся навеки уходи за мной скомандовал артем ныряя в пролом остальные не оглядываясь последовали за ним скрылись в густой темноте внутренней камеры могильника селим проводил их глазами достал из сумки необычной формы агрегат нацепил его на спину как рюкзак направил дворе бристых сверкающих дула к приближающейся группе людей, всего их было пятеро, и стал ждать. «Кого я вижу?» — раздался на смешливый и одновременно удивленный голос Уйриха. «Дед, то-то мне сразу показалось знакомым твое пси-поле. Какими судьбами? Кстати, а где твои спутники? Удрали, что ли? Бросили тебе одного?» не страшно если ты один проговорил ровным голосом фон хорст страшно если ты ноль узнаю речь воспитателя зануды ты б всегда пытался доказать мне что я ничтожество ан нет дедуля я тебя разочарую и твоих спутников тоже зря они пытаются сбежать от моего слуги им мне скрыться даже в другой галактике ульрих небрежно махнул рукой за спину на вздрагивающую каплю моллюскора чего ты хочешь да в общем то ничего особенно теперь я буду иметь все и без чьих либо советов и разрешений так что не трать слов кто это с тобой мои охранники ульрих раздался женский голос селим прищурился женщина Хорст-младший ухмыльнулся. «Могу познакомить. Ираида Куличенко, родная сестрица моего друга Паши, которого вы убили». Он сам этого хотел. «Естественно, что ты еще можешь сказать в свое оправдание. Но я не буду спорить, хотя обещаю отомстить всем, кто убил Пашу и мешал мне, в первую очередь, одному нашему общему знакомому. Ведь это он был здесь, Артем Ромашин». допустим он сбежал как трус фон хорст покачал головой трус тот кто прячется за спиной монстра не решая сразиться с противником один на один ведь ты смел только потому что тебя охраняет искусственный иксоэт не так ли мне плевать что ты обо мне думаешь ощерился ульрих я убью любого кто станет у меня на пути ульрих угомонись попыталась одернуть ксенолога ираида у нас другие задачи и тебя тоже ткнул он в нее пальцем и твоих солдатиков не мешайте мне но сначала и разделы с ромашином нам надо возвращаться успеем ульрих повернулся к дышащей металлической капли и щелкнул пальцами словно подзывая собаку зверь догони беглецов и принеси их сюда живыми пока вперед капля моллюско раз задрожала превратилась в струю жидкого металла уусттреившегося к могильнику но на ее пути вдруг образовалась переливчатая прозрачная вуаль похожая на мыльную пленку моллюскор ткнулся в нее мордой и резко вскочил назад что за чертовщина вытаращил глаза ууррих — Это он, — указала Населима и Раида. — У него фазер. — Что еще за фазер? — Последняя разработка Ижевской военной лаборатории. Он что-то там ломает в вакууме. — Я понял. Не ломает, а поляризует. Убейте его. Фердинанд и Жозеф оглянулись на свою командиршу, и Раида кивнула. Охранники открыли огонь по Селиму из универсалов, но плазменные пули наткнулись на такую же мыльную пленку и бесследно исчезли. А потом Селим ответил. Сверкнули две неяркие вспышки, обоих охранников отнесло назад на полсотни метров, как воздушные шарики. та же участь постигла и ираиду, начавшую стрелять мгновением позже, а затем уверихха. Печатение было такое, будто каждого отшвырнул удар огромного мощного кулака. Господи, я ничего не вижу! взвыл хорст младший, пытаясь сориентироваться и восстановить равновесие в воздухе зверь, убей его слепой душе глаза не по водырь. пробормотал селим глядя на вставшую над ним металлическую пиявку размером с башню что ж зверь давай знакомиться И селим дельвик базил мария фон хорст человека червь В следующее мгновение он превратился в металлическую на вид змею и метнулся к гигантской пиявке моллюскора.